Глава 71. Тейлор Эйвери. Тейлор Эйвери все никак не мог уснуть. Он сидел на террасе с чашкой чая в руке в окружении ночных звуков Алабамы. Было уже за полночь, и он чувствовал себя очень усталым. Полчаса назад, когда он задремал, томик убить пересмешника выпал у него из рук, и теперь пожелтевшие страницы взывали к нему с досок террасы. Если раньше Тейлор находил утешение в этой книге, то теперь никак не мог его найти. Это больше не была история о людях, которых он не знал, и о каких-то далеких чужих краях. Это было про здесь и сейчас. И одним из присяжных заседателей был он сам. Он знал, как ему следует поступить. Улики в деле против сына Дебуа воняли коровьим дерьмом, а Тейлор хорошо знал, как оно пахнет. Не нужно быть юристом, чтобы это унюхать, особенно будучи фермером. Рокот двигателя он услышал задолго до того, как увидел машину. Фары осветили фасад фермерского дома, когда та свернула к нему и остановилась. Двигатель умолк, открылась и закрылась дверца. Он не слышал шагов Корна. Двигался тот так, словно был частью ночной тьмы. Прокурор поднялся на крыльцо, держа в длинных тонких пальцах какие-то бумаги. Добрый вечер, поздоровался Корн. Тейлор кивнул, но не встал, чтобы обменяться с ним рукопожатием. Корн протянул ему бумаги. Тейлор взял их на секунду соприкоснувшись своими пальцами с пальцами Корна и ощутив холод этого прикосновения. Это требование на обязательную продажу земли, которая включает и ферму, сказал Корн. Тейлор пролистал страницы. Компания под названием Max Development хотела получить тысячу акров. В качестве компенсации она предлагала половину реальной стоимости земли. На последней странице было оставлено место для подписи. «Макс Development хочет вашу ферму, мистер Эйвери. Я позабочусь о том, чтобы они ее не получили. Спасибо, сказал Тейлор. Хотя это странно. Странно, что они выдвинули это требование именно сейчас, когда я нахожусь в жюри». Корн подался вперёд и положил руки на подлокотники кресла Тейлора, отчего их лица оказались всего в нескольких дюймах друг от друга. "Я акционер Max Development", сказал Корн и убедил правление, что это выгодное вложение средств и что округ готов пойти нам навстречу. "Я могу дать задний ход абсолютно в любой момент. Вы выносите обвинительный вердикт по тому делу, и всё это останется позади". Вас оставят в покое. На вашу землю больше никто не покусится. Но не питайте иллюзий. Если вы будете вставлять мне палки в колеса, то через месяц окажетесь на улице. Корн выпрямился и Тейлор уловил запах чего-то еще. Не той дерьмовой брехни, которую пытались ему скормить, а чего-то столь же мерзкого, чего-то гнилого. Он посмотрел, как прокурор возвращается к своей машине, не проронив больше ни слова. Какие-либо убеждения больше не требовались. Тейлор воспринял услышанное всерьез. Этот человек говорил правду. Тейлор знал, что произойдет, если он встанет у него на пути, и что будет, если подыграет ему. Отхлебнув в чаю, он опустил взгляд на книгу, лежащую на крыльце. Тейлор никогда не думал, что ему когда-либо придется делать такой выбор. За принципы приходится платить. И хотя Тейлор был готов заплатить эту цену, он не хотел, чтобы его семья потеряла свой дом из-за того, что он поступил по справедливости. Если правильный поступок навредит его семье, то действительно ли это правильный поступок? Потирая лоб, он решил, что выбора у него не осталось. Тейлор знал остальных присяжных по именам. Они являлись его земляками, и было ясно, что они прислушиваются к нему. Он мог бы склонить каждого из членов жюри проголосовать за виновен, в этом не было никаких сомнений. Корн выбрал подходящего человека для этого дела. Ни один из присяжных не проголосует против него, если он поставит свою подпись под обвинительным вердиктом. Тейлор подобрал свою книгу, спустился по ступенькам крыльца к мусорному баку, бросил ее туда поверх мусорных пакетов и закрыл крышку. Это была всего лишь книга, а вокруг был реальный мир. Он поднял взгляд на окно спальни своего сына. Лампа была включена, его сын был сейчас наверху, читал. Эвери выругался, поднял крышку мусорного бака и вытащил книгу обратно.